Глава шестая. Кладовая старого князя. Ночь. В комнате сопит дежурный офицер. А через коридор за дверью, что напротив в коптерке, идет игра в карты. Не спится после вопли холодца. А дело-то плевое. Дали им лопаты и сказали «копайте». И они копали. Только перерубили какой-то кабель. Говорят, хорошо, что когда рубили, никого током не убило. И сейчас Валетов, Простаков и Резинкин были счастливы тем, что остались живы, и тем, что на них только покричали. А кабель менять придется. Больше всего Валетова злил тот факт, что канаву им приказали копать в марте месяце когда земля еще студеная, и пришлось ее ломом долбить, пока не дошли до мягкой почвы. Младший сержант Простаков к большому удовольствию Мелкого не вел себя как сволочь, то есть не заставлял слишком много бедного маленького мальчика махать ломом. Сам большую часть работы проделал. Даже товарищ Ефрейтор Резинкин И тот не остался в стороне. Как-то уж получилось здорово, что в парке все веренные ему машины могут завестись. А если всю работу выполнил, значит, добро пожаловать на траншеи. Что и пришлось Витьку пережить сегодня вместе с остальными корешами. Витек то и дело поглядывал на истертые в кровь руки. Да когда же это закончится-то? Подумал он, и тут его озарило. Мужики, нам осталось-то всего один год отслужить. Год остался. Половина позади. И если отпуск выкинуть, как раз год. Да, соглашался Фрол, заглядывая к простакову. Чего смотришь-то? Набежался Леха, убирая карты в сторону. «Да ничего, ничего!» — успокаивал его Фрол. «Ты ведь все равно эту игру не знаешь. Тебе объяснять надо!» что это я покер не знаю? Знаю покер!» — оправдывался Леха, глядя на ступочку сигарет около Валетова. «Да плохо знаешь!» — Фрол глядел на Резинкина и подмигивал тому. Че это вы еще перемигиваетесь?» — воскликнул Простаков с обидой. Он проиграл уже десять раз к ряду и не понимал, почему к нему не идет карта. Сегодня был первый вечер, когда Простакова, Витек с Фролом решили научить играть в покер. И успехи тот делал неплохие. Где-то раз на пятнадцатый, когда сигарет у Лехи больше не осталось, и играли на интерес. Гулливер воскликнул, что он выиграл, и бросил на стол карты. Все увидели два туза и три дамы. «Фулл-хаус!» — кричал он и радовался. «Фулл-хаус!» Закрыть такую комбинацию в большинстве случаев невозможно. Мало что остается. Но Валетов не сдавался. Он выложил перед Простаковым свои карты. — Вот, гляди, четыре туза и покер. — Как это так? — не понял Леха и схватил фрола за грудки. — Ты что? У меня вот два туза. Как это у тебя четыре? Такого быть не может. — Но у меня же вот они есть, — оправдывался Валетов. — И кто тебе сказал, что в колоде всего четыре туза? — Ты и сказал... Наступал на него здоровый, приподнимая мелкого со стула. Резинкин лежал. А он был не в силах подняться и ржал до того момента, пока Леха не заткнул ему пасть. Ты чар разорвался, бурчал он. И выпустив из рук Валетова, он добился того, что теперь мелкий, стал падать на пол со смеху. И, глядя на то, как Витек пытается освободить собственный рот от рук Лехи, продолжая истошно вопить и вырываться. Оставив бесполезное занятие, Леха снова поймал мелкого и начал обыскивать его. Когда из рукавов и из штанов посыпались карты, Простаков разозлился. — Ты нечестно играешь? — Ну, конечно, нечестно. «Если на столе шесть тузов!» Валетов вкрутил пальцем у виска. «Ты чё, дурак? Чего, приколоться нельзя?» «Так это пока. Я тут все время проигрывал. Ты надо мной прикалывался?» «Ну, немножко». Резинкин ржал. голивер подскочил к нему и тоже стал обыскивать. «И из него тоже посыпались карты». «Вы два урода!» Леха обиделся и, хлопнув дверью, ушел спать. На следующий день история с перерубленным кабелем получила продолжение. Для того, чтобы восстановить его, необходимо было выбрать вокруг поврежденного места побольше земли, иначе электрики не смогут заняться обрывом. Виновные вновь были отправлены на работы. Как только Валетов вручил Простакову лом и предложил им немного помахать, Леха отбросил инструмент в сторону и встал в позу. вы сегодня ночью надо мной немного поиздевались, теперь я над вами поиздеваюсь. Берите инструменты и начинайте выбирать вот здесь и вот здесь. Резинкин беспрекословно подчинился. А Валетов попытался еще немного поиграть на нервах, но Леха был непреклонен. Отыгрываясь за ночное издевательство, но он сидел на куче выкиданной земли, подложив под зад фуфайку разогревшегося резинкина, и глядел на то, как парни трудятся. Мартовское солнышко грело, и работяги вскоре запотели и задышали. «Вот так, вот так!» — подбадривал их простаков. «Меньше отдыхаем, больше трудимся, а нарушать приказ старшего по званию нельзя!» «Да если бы ты и был и младший по званию!» фрол заискивал перед Гулливером, надежде на то, что он и сам поможет им в работе. И «Все равно бы тебя пришлось слушаться. Видишь, ты какой здоровый!» И тут с хорошего тона Фрол перешел на оскорбление. Вот наградил же природа такого дурака силой. Так он, вместо того, чтобы товарищам помочь, сидит на выработанной ими земле и улыбается. Эту кучу я вчера накидал, поправил его Леха, а кабель, между прочим, ты перерубил. Так как это я? Фрол выскочил из ямы. — Это ты перерубил. Я вчера в яму-то и не спускался. Простаков не стал с ним спорить и посоветовал вернуться обратно к работе. Опять дерево трухлявое, ругался Резинкин, и камни какие-то. — Ты копай, копай, не отвлекайся, напутствовал его младший сержант. — Рейся движение, товарищ боец! Вдруг Резинкин перестал рыться в яме, запустил в землю пальцы и вытащил на свет монету. — Ты чего нашел-то? Подскочил к нему уже Фрол и выхватил находку Резинкина из рук. «Отдай — Отдай! — воскликнул Витек. — Да ладно, ладно! Фрол отошел в сторону. Простаков подкрался к нему и, перехватив монету вместе с рукой. Потом вырвал так, что в вскрикнул Пальцы! Да ладно, какая мелочь. Отдал Леха монету Резинкину. Не ты нашел, не лапой. Витек стал разглядывать находку. Монетка была небольшая, но подозрительного такого желтого цвета, что наводило... На всякие разные мысли. Потерев ее между пальцами, Резина очень быстро добился приятного блеска. На его руки сейчас смотрели Леха и Фроу. Фрол шептал, «Не может быть, чтобы это было золото!» «Это почему?» — обиделся Резинкин. «Потому что таким дуракам, как ты, не должно вести по жизни!»